Она выглядела нереально, словно охвативший себя плавниками кит, которого подвесили над землей в корсете. Такой вполне мог бы нарисовать сюрреалист прошлого века под воздействием гашиша. Подойти к мыше вплотную было нельзя. Ее окружала ограда.